Глубокомысленные толки о грамотности, вырабатывающей мошенников, и сотни тому подобных явлений того времени, начиная с серьезных споров об общине и кончая смешным протестом за евреев, названных жидами в иллюстрации, обличали то внутреннее брожение, которое началось в нашем обществе. Литературные толки о корреспонденции о Волжско-Донской дороге. Имеются в виду следующие эпизоды русской общественной жизни предреформенных лет. Строительство Волго-Донской железной дороги в 1859-1860 годах, во время которой рабочие подвергались жесточайшей эксплуатации и издевательствам со стороны администрации. жили и трудились в нечеловеческих условиях. Обсуждаемые в печати вопросы о просвещении широких масс и целесообразности телесных наказаний. По этому поводу в период 1858-1860 годов много писала вольная русская пресса за границей, публиковал статьи в колоколе Герцен. Одни нападали... Нагласность за то, что она заглядывала в самые потаенные углы частной жизни человека. Другие доказывали очень основательно, что она даже и общественных явлений не выставляет на свет, говоря постоянно о происшествиях в Энской губернии в городе X с господами Y и Z. Следы этих враждебных отношений замечались и в частной жизни. Какие-нибудь Боголюбовы не могли слышать, например, о нападениях на взяточничество и говорили, что все это молокососы выдумывают. В пылу негодования они не могли понять, что молокососы снова начали говорить громко о взяточничестве только тогда, когда правительство начало преследовать взяточников и назначать разные ревизии. что нападение эти сами по себе не являются знаменем нового времени, а очень стары. Униженные оскорбленные личности прошлого времени, конечно, старались всеми силами отыскать слабые или дурные стороны в тех людях, которых они считали своими противниками и сеяли вражду среди той массы безличных созданий, которые, подобны Мари Дмитриевне, живут чужим умом. Это было тем легче сделать, что неподготовка к новому делу и совершенно понятные увлечения их противников всегда давали повод придраться к мелочам и раздуть эти мелочи до крупных явлений. Шипящие, отставленные правительством от должности взяточники, старые крепостники, видевшие неизбежность новой реформы, отживавшие крючкотворы, слышавшие о новом суде. Все эти люди негодовали и вымещали свою злобу на том, что отыскивали ошибки, пороки и всякие мерзости в новых людях. Понятие «новые люди» утвердил в русской литературе Чернышевский. Роман «Что делать?» 1863 год имеет подзаголовок «Из рассказов о новых людях». Но в общественном сознании это понятие должно было сложиться раньше, уже во второй половине 50-х годов. Чернышевский эстетически осмыслил это явление русской жизни. Новые люди стали в его произведении художественным типом. Но эти наивные люди не понимали, что новых-то людей в сущности не было и не могло быть, если не считать нескольких исключительных личностей. Правда, на сцене являлся благонамеренный чиновник Надимов, предлагавший всем честным людям идти в становые. Надимов – благородный герой комедии «Сологуба», чиновник. 1856 год. Но покуда все этим и ограничивалось, в обществе были честные литераторы, молодые, горячие головы, ищущие работы и деятельности люди, видящие, например, необходимость образования и труда женщины, но когда же их не было? Но практиков, вполне подготовленных к делу людей, которые могли бы неуклонно, с полным знанием, со стойкостью вести Новое дело, соглашать без колебаний и промахов слово и дело, не было или было так же мало, как прежде. Тут не было ничего необыкновенного, ничего непонятного. Это было повторение того же, что происходило в Петровские времена, что происходило в первые годы царствования Александра I, что происходит при введении в жизнь всякого нового дела. В нашей жизни осуществлялись идеи, которые уже давно были выработаны человечеством и были знакомы нам по книгам, но мы-то сами были еще похожи на тех неопытных работников, которые попали из глухой родной деревни от своего нехитрого плуга домашнего изготовления в шумный город, на подавляющую своими размерами фабрику, колесу, сложной, состоящее из сотни колес, тысячи винтиков и клапанов. машине. Работник не умеет обращаться с нею. Он иногда не недовернет, иногда перевернет то тот, то другой винтик. Он, может быть, испортит то или другое произведение. Он, может быть, повредит свою собственную руку. Но ну и что же из этого? Нужно ли кричать старым работникам, имевшим дело с ручными старыми станками? Вот каковы они, новые-то работники. Ведь сами они, эти старые работники, наделали бы таких же ошибок на месте новых. Работники не станут делать подобных упреков новым товарищам, если эти новые товарищи не вытесняют их, а пребывают на месте умирающих стариков. Но старые работники стали бы непременно глумиться над новыми и бронить их, если бы вступление этих новых тружеников На путь деятельности непременно должно было обусловить отставку старых. Именно в таком положении находилось наше общество. Боголюбовы, увлеченные во взяточничестве, должны были сойти со сцены. И они негодовали на новых людей, ловя их промахи, ошибки, происходившие отчасти вследствие того, что их воспитание шло все-таки под влиянием тех же Боголюбовых. Теория и практика были еще крайне далеки друг от друга. Молодой человек, научившийся по книгам любить новые идеи, но приученный к роскоши и праздности в доме разорившегося от купами или оброками с крестьян отца, быть может, мог свернуть с прямой дороги или не неумело сделать взятое на себя дело и испортить его. Молодая барышня, понявшая из книг необходимость женского труда, но сидевшая в четырех стенах, державшаяся в ежовых рукавицах, не подготовленная ни к чему, могла, может быть, очень скверно переводить, портить взятую швейную работу, небрежно преподавать детям науки и поддаться на какую-нибудь связь. которую она считала прочной и которая в сущности была тем же, чем бывали и все другие любовные связи в старое время между доверчивыми девушками и между разнузданными мужчинами. Но все это являлось не потому, что и этот молодой человек, и эта молодая девушка были новые люди, а потому что они были детьми старого времени. такими же белоручками, как и их отцы. Если бы мы жили в Китае, то эти молодые люди продолжали бы ту же самую жизнь, какую вели их отцы и матери. Но так как им пришлось родиться не в Китае, так как им пришлось жить в ту пору, когда выработанные человечеством идеи стали применяться к практике у нас, то они и толковали об этих теориях, пробовали освоиться с ними, осуществить их, и очень часто, проповедуя новое, поступали по старым.